Когда мы встретились, ему было восемьдесят четыре, он вернулся в родной город, где доживал свои последние дни в доме для престарелых. Казалось невероятным, что он так много прожил, если учесть, что его жизнь была растрачена на горечь и жалость к самому себе. Почему-то ему понравилось мое общество, и мы часто и подолгу беседовали. Наш последний разговор он закончил словами. У меня было достаточно времени, чтобы оглянуться и оценить свою жизнь. События прежних лет превратились в историю, к тому же неинтересную. Я впустую потратил годы в погоне за нелепыми фантазиями. Они того не стоили. Теперь я прекрасно это понимаю. Но сорок потерянных лет не вернешь. Я объяснил Дону Хуану, что... Мое смятение вызвано его словами об управляемой глупости. «Если ничто не важно, — сказал я, — то человек знания волей-неволей приходит к той же пустоте, что и мой знакомый». «Ничего подобного!» — резко возразил Дон Хуан. «Твой знакомый одинок, потому что состарился, так и не научившись видеть. Единственное, что он сделал в жизни, — это дожил до старости». Сейчас, вероятно, он жалеет себя еще больше, чем раньше. Он решил, что потратил впустую 40 лет, ибо искал победу, а нашел поражение. Но он никогда не поймет, что победа и поражение одно и то же. Тебя испугали мои слова. Ты такой же, как прочие. Так чем же ты лучше ребенка? Предназначение человека учиться — А к знанию идут так же, как идут на войну. Об этом я говорил сотни раз. И к знанию, и на войну человек идет со страхом, но и с полной уверенностью в себе. Доверяй себе, а не мне. Тебя испугала пустота жизни твоего знакомого. В жизни человека знания нет пустоты, поверь мне. Все в ней полно до краев». Дон Хуан встал и протянул руки словно ощупывая что-то невидимое. «Все полно до краев», — повторил он, — «и все равнозначно. Я не таков, как твой знакомый, который сумел лишь состариться. Когда я говорю «ничто не важно», то имею в виду совсем не то, что он. Для него борьба оказалась бессмысленной, потому что он проиграл. Для меня же не существует ни победы, ни поражения, ни пустоты». Все полно до краев, все равнозначно, и потому моя борьба не напрасна. Чтобы стать человеком знания, надо быть воином, а не хнычущим ребенком. Нужно напрячь все силы и не сдаваться, идти без жалоб, не отступая, пока не научишься видеть, и тогда поймешь, ничто не важно». Дон Хуан помешал варево деревянной ложкой, похлебка была готова. Он снял горшок с огня и поставил на глиняную тумбу, встроенную в стену, которая служила ему и столом, и полкой. Подтолкнул к ней пару ящиков, пригласил меня сесть и налил миску похлебки. Он смотрел на меня с такой радушной улыбкой, будто мое присутствие доставляет ему огромное удовольствие. Придвинул миску. В этом жесте... Было столько доброты и тепла, что казалось, это призыв к прежнему доверию. Стараясь заглушить в себе ответный порыв, я стал искать ложку, но не нашел. Похлебка была слишком горячей, чтобы хлебать через край. Пока она остывала, я спросил, не приводит ли управляемая глупость к тому, что человек знания не может никого любить? Дон Хуан перестал есть и засмеялся. «Тебя чересчур волнует твоя любовь к людям и их любовь к тебе», — сказал он. «Человек знания любит что-то или кого-то, если хочет, но благодаря управляемой глупости не позволяет этому чувству овладеть им полностью. У тебя же все наоборот. Любить и быть любимым — это еще не все, на что способен человек». Он поглядел на меня, слегка наклонив голову. «Поразмысли над этим». «Дон Хуан, я хочу спросить вот о чем. Ты говорил, чтобы смеяться, надо смотреть. Но мне кажется, мы смеемся, потому что думаем».